Большая история В наше время счастье для большинства людей — это удовлетворение от того, что они получают больше, чем другие. Эрих Фром Кап, кап, кап, кап И так уже с тех пор, как большой огонь загорелся сегодня на небе. Осторожно высунувшись из своей пещеры, Огма поводил пальцем в луже, размазывая грязь. Громкий раскат заставил его вздрогнуть и забиться поглубже в свою стоянку. Сердце бешено заколотилось, и Огма поднял взгляд наверх, туда, где совсем недавно по небу ползали большие синие черви. Обычно они двигались так быстро, что их едва удавалось разглядеть. Огма. Был сильный воин, даже больше, чем воин. Огма был вождем. Огма никого не боялся. Почти никого, кроме того, кто смотрит с неба. Тот, кто смотрит с неба, не боялся Огма. Иногда он издавал страшный грохот, как будто бил по земле громадной дубиной. Иногда он мочился над всем лесом, всем его обитателям прямо на голову. Когда он так делал, Огма прятался от него в свою пещеру и ждал там, пока тот, кто смотрит с неба, не уйдет. Иногда Огма оставлял ему добычу, чтобы задобрить, и уходил, чтобы не мешать ее съесть. Правда, иногда тот брезговал подношениями, и их доедали жуки и стервятники. Первое время Огма пытался бороться с ним, перекричать его небесный рык, Но как не пытался, не мог. Огма бил в землю копьем, размахивал дубины, вызывая на бой, но тот так и не являлся. Тогда Огма пытался застрелить его из лука или закидать камнями, грязью и палками, но стрелы и прочий хлам падали Огме на голову, не долетая до неба. Поняв, что не может его убить, Огма нехотя зауважал его. Остальных же Огма не боялся. Он мог их убить. Огма родился в племени, большом племени. Ведь действительно, зачем рождаться в маленькой семье, когда есть такой большой род? Огма вырос сильным. Большим и сильным. И это было понятно. Зачем же ему быть маленьким и слабым, когда таких тут только едят в голодную пору? Его семейство обитало в пещере. Большой пещере. Огма понимал, что в маленькой пещере большое племя, состоящее из его больших сородичей, просто бы не поместилось. Однажды Огма пошел на охоту вместе со своими друзьями. Большими друзьями. Зачем дружить слабо, когда можно дружить сильно? Они ходили по лесу, выискивая большого зверя для посвящения в мужчины. Ведь действительно, зачем искать маленького зверя, когда можно победить большого? Одолев маленького зверя, можно быть посвященным только в маленькие мужчины. А Огма и его друзья хотели стать большими мужчинами. Вообще, Огма был путешественником. Большим путешественником. Зачем ходить только вблизи жилища, когда можно пройти намного дальше? Да, Огма обошел целый мир. Большой мир. Весь, от своей родной пещеры до кишащего противными комарами болота на другом конце леса. Дальше все равно не могло быть ничего достойного внимания. И вот, когда Огма и его большие друзья выслеживали большого зверя, Пак предложил залезть на дерево и кинуть на большого зверя большие камни. Ведь только большими камнями можно было одолеть большого зверя в то время как маленькие камни были способны лишь разозлить его. Такая гениальная мысль до тех пор не посещала ни одну умную голову соплеменников, поэтому Пак был назван мудрецом. Большим мудрецом чего уж мелочиться -то. Но, как ни прискорбно, при появлении зверя Пак оказался трусом. Большим трусом. Он перепугался, упал с дерева и свернул себе шею. Зато его совет с камнями помог. Поэтому, убив зверя, братья похоронили его с почестями. Большими почестями, потому что хоронить большого мудреца с маленькими почестями неинтересно. После этого охотники начали спорить, кому достанется шкура большого зверя. Большая шкура. Каждый, как ни странно, полагал, что шкура должна достаться именно ему. И тогда они поссорились. И стали врагами. Большими врагами. Потому что мелких ссор в таких делах не бывает. Воины начали сражаться между собой, но Огма оказался сволочью. Большой сволочью, потому что иначе он бы не выжил. Нельзя сражаться со зверем по его правилам, иначе ты проиграешь. Ты должен сражаться по своим. Если ты слабее, бери хитростью. Пока братья сражались между собой, Огма ушел, показав, что не хочет претендовать на шкуру, а сам в это время залез на дерево, дождался, пока останется только один уставший охотник, а затем кинул в него камнем. Большим камнем. Разумеется, вернувшись обратно в племя, Огма описал все по-своему, сильно приукрасив, как настоящее трепло. Большое трепло. Потому как к чему стесняться, когда свидетелей в живых все равно не осталось?» Так Огма стал вождем. Большим вождем большого племени, правившего всем миром, от самой пещеры до кишащего противными комарами болота. Огма завел себе жен. Больших жен, потому что они должны были выносить ему сильных и здоровых детей. Больших детей. Огма носил шкуру большого зверя. Он был самым сильным. Он никого не боялся. За исключением того, кто все видит. А сегодня, с того момента, как на небе зажегся огонь, тот, кто все видит, опять мочился на голову всему лесному зверю, и Огма сидел в пещере. Нехорошо. Когда-нибудь Огма найдет утес. Большой утес! потому что с маленького утёса ему не добраться до неба. И уж тогда Тогма -то возьмет с собой большой камень и... Раскат грома заставил Огму поёжиться и укрыться в пещере поглубже. Нет, все таки если его затея и суждено исполниться, то явно не сегодня. кап кап кап кап кап кап кап кап Огма набрался смелости и выглянул из пещеры. Воздух был чистым и вкусным для ноздрей, но вокруг было мокро и холодно. Почесав шкуру и съев блоху, Огма вышел наружу. Тот, кто все видит, наверное, ушел. «Да, раньше было спокойнее, а теперь он мочится на головы все чаще и чаще». «Орх!» Это надо было прекратить. Но для начала надо было поесть, а это значит, что снова нужно идти на охоту. Большую охоту, потому что на маленькой охоте еды на целое племени напасешься. Огма чуял запахи, видел примятые травы. Огма не был наивным. Он всегда шел подготовленным. На рыб кручью он ходил со строгой. На птиц брал лук и кожух со стрелами, а на обычного зверя ему хватало и болы с дубиною. большую дубиную, а то вдруг зверь окажется крупнее или проворнее, чем ожидалось и не умрет от первого удара по голове, а только немного обидится. Настоящий мужчина должен всюду ходить с большой дубиной, есть с дубиной, спать с дубиной, спать с женой с дубиной, потому что мужчина без дубины Это то же самое, что мужчина с дубиной, только без дубины. Если дубина маленькая, то мужчина не настоящий. Хоп! Еще подходя, Огма чувствовал какой-то непонятный запах, а теперь что-то свалилось сверху. Засуетившись, Огма начал мотаться, но было не развернуться. Со всех сторон он упирался во что-то, напоминавшее камышовые прутья, только гораздо тверже. Это напоминало очень маленькую пещеру с деревянными стенами. Внезапно из-за кустов появились ноги. Ноги кого-то очень большого. Ноги подошли, и сверху пророкотал голос врага. — Ну что, попался мелкий гаденж? Это же надо, сволота болотная. Сожрали мою собаку и даже шкуры на месте не оставили. «А ведь я же его еще щенком обучал!» «Ну ничего, и я в долгу не останусь! Вот продам тебя живодеру, пускай жопоты свои на тебе ставит!» Разумеется, Огма не уразумел ни единого слова. Но, как ни странно, отсутствие элементарных лингвистических познаний не помешало ему сделать для себя, в общем, правильные выводы. А именно, у него были проблемы. БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ Это был рассказ Геннадия Логинова «Большая история». Для вас читал Петроник.